Студия «Медиакнига» представляет Николай Васильевич Гоголь Выбранные места из переписки с друзьями Читает заслуженный артист России Михаил Рогов Звукорежиссер Михаил Киршенштейн Художественный руководитель студии Заслуженная артистка России Наталья Литвинова Предисловие Я был тяжело болен. Смерть уже была близко. Собравший остаток сил своих и воспользовавшись первой минутой полной трезвости моего ума, я написал духовное завещание, в котором, между прочим, возлагаю обязанность на друзей моих издать после моей смерти некоторые из моих писем. Мне хотелось, хотя сим. Искупить бесполезность всего доселе мною напечатанного, потому что в письмах моих, по признанию тех, которым они были написаны, находится более нужного для человека, нежели в моих сочинениях. Небесная милость Божия отвела от меня руку смерти. Я почти выздоровел. Мне стало легче. Но, чувствуя, однако, слабость сил моих, который возвещает мне ежеминутно, что жизнь моя на волоске, и, приготовляясь к отдаленному путешествию к святым местам, необходимому душе моей, во время которого может все случиться, я захотел оставить при расставании что-нибудь от себя, моим соотечественникам. Выбираю сам из моих последних писем, которые мне удалось получить назад, все, что более относится к вопросам, занимающим ныне общество, отстранивши все, что может получить смысл только после моей смерти, и с исключением всего, что могло иметь значение только для немногих. Прибавляю две-три статьи литературные и, наконец, прилагаю самое завещание с тем, чтобы в случае моей смерти, если бы она застигла меня на пути моем, Возымело оно тотчас свою законную силу, как засвидетельствованное всеми моими читателями. Сердце мое говорит, что книга моя нужна и что она может быть полезна. Я думаю так не потому, что имел высокое о себе понятие и надеялся на умение свое быть полезным, но потому, что никогда еще доселе не питал такого сильного желания быть полезным. От нас уже довольно бывает протянуть руку с тем, чтобы помочь. Помогаем же не мы. Помогает Бог, не спосылая силу, слову бессильному. Итак, сколь бы ни была моя книга незначительной и ничтожна, но я позволяю себе издать ее в свет, и прошу моих соотечественников прочитать ее несколько раз. В то же время прошу тех из них, которые имеют достаток, купить несколько ее экземпляров и раздать тем, которые сами купить не могут, уведомляя их при этом в случае, что все деньги, какие перевысят издержки на предстоящее мне путешествие будут обращены с одной стороны в подкрепление тем, которые подобно мне почувствуют потребность внутреннюю отправиться к наступающему великому посту в Святую Землю и не будут иметь возможности совершить его одними собственными средствами. С другой стороны, в пособии тем, которых я встречу на пути уже туда идущих и которые все помолятся у гроба Господня за моих читателей, своих благотворителей. Путешествие мое хотел бы я совершить как добрый христианин. И потому, и спрашиваю здесь прощения у всех моих соотечественников во всем, чем не случилось мне оскорбить их. Зная, что моими необдуманными и незрелыми сочинениями нанес я огорчение многим, а других даже вооружил против себя. Вообще во многих произвел неудовольствие». В оправдании могу сказать только, что намерение мое было доброе и что я никого не хотел ни огорчать, ни вооружать против себя. Но одно мое собственное неразумение, одна моя поспешность и торопливость были причиной тому, что сочинения мои предстали в таком несовершенном виде и почти всех привели в заблуждение насчет их настоящего смысла. За все же, что не встречается в них, умышленно оскорбляющего, прошу простить меня с тем великодушием, с каким только одна русская душа прощать способна. Прошу прощения также у всех тех, с которыми на долгое и на короткое время случилось мне встретиться на дороге жизни. Знаю, что мне случилось многим наносить неприятности, иным, быть может, и умышленно. Вообще в обхождении моем с людьми всегда было много неприятно отталкивающего. Отчасти это происходило от того, что я избегал встречи и знакомств, чувствуя, что не могу еще произнести умного и нужного слова человеку. Устых же и ненужных слов произносить мне не хотелось. И будучи в то же время убежден, что по причине бесчисленного множества моих недостатков мне было необходимо хотя немного воспитать самого себя в некотором отдалении от людей. А Отчасти же это происходило и от мелочного самолюбия, свойственного только таким из нас, которые из грязи пробрались в люди и считают себя вправе глядеть спесиво на других. Как бы то ни было, но я прошу прощения во всех личных оскорблениях, которые мне случилось нанести кому-либо, начиная от времени моего детства и до настоящей минуты. Прошу также прощения у моих собратьев-литераторов за всякое с моей стороны пренебрежение или неуважение к ним, оказанное умышленно или неумышленно. Кому же из них почему-либо трудно простить меня? Тому напомню, что он христианин. Как говеющий перед исповедью, который готовится отдать Богу, просит прощения у своего брата, так я, Прошу у него прощения. И как никто в такую минуту не посмеет не простить своего брата, так и он не должен посметь не простить меня. Наконец, прошу прощения у моих читателей, если и в этой самой книге встретится что-нибудь неприятное и кого-нибудь из них оскорбляющее. Прошу их не питать против меня гнева сокровенного, но вместо того выставить благородно все недостатки, какие могут быть найдены ими в этой книге, как недостатки писателя, так и недостатки человека. Мое неразумие, недомыслие, самонадеянность, пустую уверенность в себе, словом, все, что бывает у всех людей, хотя они того и не видят, и что, вероятно, еще в большей мере находится во мне. В заключении... Прошу всех в России помолиться обо мне, начиная от святителей, которых уже вся жизнь есть одна молитва. Прошу молитвы как у тех, которые смиренно не веруют в силу молитв своих, так и у тех, которые не веруют вовсе в молитву и даже не считают ее нужную. Но как бы ни была бессильной черства их молитва, я прошу помолиться обо мне этой самой бессильной и черствой их молитвой. Я же у гроба Господнего буду молиться о всех моих соотечественниках, не исключая из них ни единого. Моя молитва будет также бессильной черства, если святая небесная милость не превратит ее в то, чем должна быть наша молитва. 1846 июль. Первое. Завещание. Находясь в полном присутствии памяти и здравого рассудка, излагаю здесь мою последнюю волю. Первое. Завещаю тело моего не погребать до тех пор,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 в надежде, что, может быть, посмертный голос мой напомнит вообще об осмотрительности. Придать же тело мое земле, не разбирая места, где лежать ему, ничего не связывать с оставшимся прахом. Стыдно тому, кто привлечется каким-нибудь вниманием гниющей персти, которая уже не моя. Он поклонится червям ее грызущим. Прошу лучше помолиться покрепче, о душе моей, и вместо всяких погребальных почестей угостить от меня простым обедом нескольких неимущих насущного хлеба. Второе. Завещаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о таком пустяке христианина недостойном. Кому же из близких моих я был действительно дорог, тот воздвигнет мне памятник иначе. Он воздвигнет его в самом себе, своей неколебимой твердостью в жизненном деле, бодрением и освежением всех вокруг себя. Кто после моей смерти вырастет выше духом, нежели как был при жизни моей, тот покажет, что он точно любил меня и был мне другом, и сим только воздвигнет мне памятник. Потому что я, как ни был сам по себе слаб и ничтожен, всегда ободрял друзей моих, И никто из тех, кто сходился поближе со мной в последнее время, никто из них в минуты своей тоски и печали не видал на мне унылого вида, хотя и тяжкие бывали мои собственные минуты, и тосковал я не меньше других. Пускай же об этом вспомнит всяк из них, после моей смерти, сообразя все слова, мною ему сказанные, и перечтя все письма к нему, писанные за год перед сим. Третье. Завещаю вообще никому не оплакивать меня, и грех себе возьмет на душу тот, кто станет почитать смерть мою какой-нибудь значительной или всеобщей утратой. Если бы даже удалось мне сделать что-нибудь полезного, и начинал бы я уже исполнять свой долг действительно так, как следует, и смерть унесла бы меня при начале дела замышленного не на удовольствие некоторым, но надобного всем, то и тогда не следует предаваться бесплодному сокрушению. Если бы даже вместо меня умер в России муж, действительно ей нужный в теперешних ее обстоятельствах, то и оттого не следует приходить в уныние никому из живущих. Хотя и справедливо то, что, если равновременно похищаются люди всем нужные, это знак гнева небесного, отъемлющего сим, орудие и средства, которые помогли бы иным подвигнуться ближе к цели на зовущей. Не унынию должны мы предаваться при всякой внезапной утрате, но оглянуться строго на самих себя, помышляя уже не о черноте других и не о черноте всего мира, но о своей собственной черноте. Страшна душевная чернота. И зачем это видится только тогда, когда неумолимая смерть уже стоит перед глазами? Четвертое. Завещаю всем моим соотечественникам, основываясь единственно на том, что всякий писатель должен оставить после себя какую-нибудь благую мысль в наследство читателям. Завещаю им, лучшее из всего, что произвело перо мое. Завещаю им мое сочинение под названием «Прощальная повесть». Оно, как увидит, относится к ним. Его носил я долго в своем сердце, как лучшее свое сокровище, как знак небесной милости ко мне Бога. Оно было источником слез, никому незримых еще от времен детства моего. Его оставляю им в наследство». Но умоляю, да не оскорбится никто из моих соотечественников, если услышит в нем что-нибудь похожее на поучение. Я писатель, а долг писателя — ни одно доставление приятного занятия уму и вкусу. Строго взыщется с него, если от сочинения его не распространится какая-нибудь польза душе и не останется от него ничего в поучении людям». Да вспомнят также мои соотечественники, что и не бывший писателем всякий отходящий от мира брат наш имеет право оставить нам что-нибудь в виде братского поучения. И в этом случае нечего глядеть ни на малость его звания, ни на бессилие, ни на самое неразумение его. Нужно помнить только то, что человек, лежащий на смертном одре, может иное видеть лучше тех, которые кружатся среди мира. Несмотря, однако, на все таковые права мои, я бы все не дерзнул заговорить о том, о чем они услышат в прочальной повести. Ибо не мне, худшему всех душою, страждущему тяжкими болезнями собственного несовершенства, произносить такие речи. Но меня побуждает к тому другая, важнейшая причина. Соотечественники.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 не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся. Может быть, прощальная повесть моя подействует сколько-нибудь на тех, которые до сих пор еще считают жизнь игрушкою, и сердце их услышит, хотя отчасти строгую тайну ее, сокровейнейшую небесную музыку этой тайны. Соотечественники, не знаю, не умею, как вас назвать в эту минуту, Прочь, пустое приличие. Соотечественники, я вас любил, любил той любовью, которую не высказывают, которую мне дал Бог, за которую благодарю Его как за лучшее благодеяние, потому что любовь эта была мне в радости утешения среди наитегчайших моих страданий. Во имя этой любви прошу вас выслушать сердцем мою прощальную повесть. Клянусь, я не сочинял и не выдумывал ее. Она выпилась сама собой из души, которую воспитал сам Бог, испытаниями и горем. А звуки ее взялись из сокровенных сил нашей русской породы, нам общей, по которой я близкий родственник вам всем. Прощальная повесть не может явиться в свет, что могло иметь значение по смерти, что не имеет смысла при жизни. Примечание Николая Васильевича Гоголя. Пятое. Завещаю по смерти моей не спешить ни хвалой, ни осуждением моих произведений в публичных листах и журналах. Все будет так же пристрастно, как и при жизни. В сочинениях моих гораздо больше того, что нужно осудить, нежели того, что заслуживает хвалу. Все нападения на них были в основании более или менее справедливы. Передо мной никто не виноват. Неблагодарен и несправедлив будет тот, кто попрекнет мною кого-либо, в каком бы ни было отношении. Объявляю также во всеуслышание, что кроме доселе напечатанного ничего не существует из моих произведений. Все, что было в рукописях, мною сожжено, как бессильное и мертвое, написанное в болезненном и принужденном состоянии. А потому, если бы кто-нибудь стал выдавать что-либо под моим именем, прошу считать это презренным подлогом. Но возлагаю вместо того обязанность на друзей моих собрать все мои письма, писанные кому-либо, начиная с конца 1844 года, и сделавший из них строгий выбор только того, что может доставить какую-нибудь пользу душе, а все прочее, служащее для пустого развлечения, отвергнувши, сдать отдельную книгой. В этих письмах было кое-что, послужившее в пользу тем, к которым они были писаны. Бог милостив, может быть, послужат они в пользу и другим, и снимется через то с души моей, хотя часть суровой ответственности за бесполезность прежде написанного. Шестое. Статья содержит распоряжение по делам семейственным. Примечание Николая Васильевича Гоголя. Седьмое. «Завещаю...» «Но я вспомнил, что уже не могу этим располагать. Неосмотрительным образом похищено у меня право собственности». Без моей воли и позволения опубликован мой портрет. По многим причинам, которые мне объявлять не нужно, я не хотел этого. Не продавал никому права на его публичные издание и отказывал всем книгопродавцам, доселе приступавшим ко мне с предложениями. И только в таком случае предполагал себе это позволить, если бы помог мне Бог совершить тот труд, котором мысль моя была занята всю мою жизнь, и притом так совершить его, чтобы все мои соотечественники сказали в один голос, что я честно исполнил свое дело, и даже пожелали бы узнать черты лица того человека, который до времени работал в тишине и не хотел пользоваться незаслуженной известностью. С этим соединилось другое обстоятельство. Портрет мой в таком случае мог распродаться вдруг во множестве экземпляров, принеся значительный доход тому художнику, который должен был гравировать его. Художник этот уже несколько лет трудится в Риме над гравированием бессмертной картины Рафаэля «Преображение Господня». Он всем пожертвовал для труда своего, труда убийственного, пожирающего года и здоровья, и с таким совершенством исполнил свое дело, подходящее ныне к концу» с каким не исполнял еще ни один из граверов. Но по причине высокой цены и малого числа знатоков и стамп его не может разойтись в таком количестве, чтобы вознаградить его за все. Мой портрет ему помог бы. Теперь план мой разрушен, раз опубликованное изображение кого бы то ни было делается уже собственностью каждого, занимающегося изданиями гравюр и литографий. Но если бы случилось так что после моей смерти письма, после меня изданные, доставили бы какую-нибудь общественную пользу, хотя бы даже одним только чистосердечным стремлением ее доставить, и пожелали бы мои соотечественники увидать и портрет мой, то я прошу всех таковых издателей благородно отказаться от своего права. Тех же моих читателей, которые по излишней благосклонности ко всему, что не пользуется известностью, завели у себя какой-нибудь портрет мой, Прошу уничтожить его тут же, по прочтении сих строк, тем более, что он сделан дурно и без сходства, и покупать только тот, на котором будет выставлено гравировал Иорданов. Сим будет сделано, по крайней мере, справедливое дело. А еще будет справедливей, если те, которые имеют достаток, станут вместо портрета моего покупать самые стамп преображение Господне, который, по признанию даже чужеземцев, есть венец гравировального дела и составляет славу русскую. Завещание мое немедленно по смерти моей должно быть напечатано во всех журналах и ведомостях, дабы по случаю неведения его никто не сделался бы передо мною невинно виноватым и тем бы не нанес упрека на свою душу. 1845. Второе. Женщина в свете. Письмо к Ой. Вы думаете, что никакого влияния на общество иметь не можете? Я думаю, напротив. Влияние женщины может быть очень велико именно теперь, в нынешнем порядке или беспорядке общества в котором, с одной стороны, представляется утомленная образованность, гражданская, а с другой – какое-то охлаждение душевное, какая-то нравственная усталость, требующая оживотворения. Чтобы произвести это оживотворение, необходимо содействие женщины. Эта истина в виде какого-то темного предчувствия пронеслась вдруг по всем углам мира, и все чего-то теперь ждет от женщины. Оставивши все прочее в сторону, посмотрим на нашу Россию и в особенности на то, что у нас так часто перед глазами, на множество всякого рода злоупотреблений. Окажется, что большая часть взяток, несправедливости по службе и тому подобного, в чем обвиняют наших чиновников и не чиновников всех классов, произошла или от расточительности их жен, которые так жадничают блистать в свете большом и малом и требуют на то денег от мужей, или же от пустоты их домашней жизни, преданной каким-то идеальным мечтам, а не существу их обязанностей, которые в несколько раз прекрасней и возвышенней всяких мечтаний. Мужья не позволили бы себе и десятой доли произведенных ими беспорядков если бы их жены, хотя сколько-нибудь, исполняли свой долг. Душа жены — хранительный талисман для мужа, оберегающий его от нравственной заразы. Она есть сила, удерживающая его на прямой дороге, и проводник, возвращающий его с кривой напрямую. И наоборот, душа жены может быть его злом и погубить его навеки. Вы сами это почувствовали и выразились об этом так хорошо, как до сих пор еще никогда не выражались никакие женские строки. Но вы говорите, что всем другим женщинам предстоят поприща, а вам нет. Вы им видите работу повсюду. Или исправлять, или поправлять уже испорченное, или заводить вновь что-нибудь нужное, словом, всячески помогать о себе одной не видите ничего и грустно повторяете. Зачем я не на их месте? Знаете же, что это общее ослепление всех. Всякому теперь кажется, что он мог бы наделать много добра на месте и в должности другого, и только не может сделать его в своей должности. Это причина всех зол. Нужно подумать теперь, о том всем нам, как на своем собственном месте сделать добро. Поверьте, что Бог недаром повелел каждому быть на том месте, на котором он теперь стоит. Нужно только хорошо осмотреться вокруг себя. Вы говорите, зачем вынимать семейство, чтобы исполнять обязанности матери, которые вам представляются теперь так ясно, Зачем не расстроено ваше имение, чтобы заставить вас ехать в деревню, быть помещицей и заняться хозяйством? Зачем ваш муж не занят какой-нибудь общеполезной трудной должностью, чтобы вам хоть здесь ему помогать и быть силой его освежающей? Зачем вместо всего этого предстоят вам одни пустые выезды в свет и пустое, выдохшееся светское общество, которое вам теперь кажется безлюднее самого безлюдья? Но, тем не менее, свет все же населен, в нем люди, и притом такие же, как и везде. Они и болеют, и страждут, и нуждаются, без слов вопиют о помощи, и, увы, даже не знают, как попросить о ней. Какому же нищему следует прежде помогать? Тому ли кто еще может выходить на улицу и просить, или же тому, который не в силах уже и руки протянуть?